Уже Каприлио, видавший виды репетиторша, заявила Космачу, что Вавела может сдавать экзамены за десятилетку хоть сейчас, но лучше бы на этом и остановиться, ибо начинается процесс постепенной утраты её самодостаточности. Ничего хорошего ему с её не даст. Она талантлива до сих пор, пока есть глубинная внутренняя гармоничность. В нашей системе высшего образования в студенческой среде ей не уберечься. Поломают вот во счёта. Если продолжать образование, то точно так, как сейчас, частным, индивидуальным порядком и очень осторожно. Но какой университет пойдёт на это? А надо было ещё найти школу, где согласились бы экзаменовать Вавилу и выдать свидетельство о среднем образовании. И разумеется, сделать невозможное, каким-то образом выправить ей паспорт. Данилы на факультете уже не было, а на кафедре началась полная чехарда, поскольку в воздухе витал дух великих перемен. Ещё недавно вполне достойные люди, члены партии и хорошие специалисты подсиживали или еле друг друга живьём. Заведующие менялись каждые 3 месяца. Так что Космачу пришлось прыгать через голову идти напрямую к декану. Профессор Ровда был человек от земли, из кузбасских шахтёров считался честным, порядочным и как истинный коммунист, способным самостоятельно принимать решения. По крайней мере, если вмешивался в дела кафедры, то был вполне конкретный толк. Космач ничего не скрыл от декана, поведал всё как есть разве что скрыл свою личную симпатию к девушке из скита, объяснив всё научным интересом. Роводу почему-то ничто не вдохновило. Надо бы объяснить одну простую истину, сказал он. Время самородков прошло, а в существование вундеркиндов я не верю. Занимайтесь-ка лучше своей докторской. Это после того, как Космач "Битый час" рассказывал о том, как на наших глазах исчезает одно из величайших явлений русской истории раскол, его последователи, самобытные, с особой психологией и представлениями о мире, людиности или культуры, языка и традиции XVII века. Протестовать спорить с бывшим шахтёром не имело смысла. Однако этот человек был силён не только в университете, но и в всём городе, и мог бы довольно просто решить сразу все проблемы и с сдачей экзаменов по школьной программе, и с паспортом, и с поступлением хотя бы на заочное отделение, где можно заниматься индивидуально. И всё-таки я прошу, пригласите её на собеседование, тогда можно продолжить разговор. По лицу иссечённому и татуированному угольной крошкой было видно: не хочет, но и нет особого желания давать космочу возможность обращаться выше к реактору, с которым у декана были сложные отношения, тот будто бы выживал ровду из университета. Ладно, приводите свою девицу. Мимоходом согласился декан и резко сменил тему. Кстати, почему я не видел отчёт по прошлогодней экспедиции? Отчётка Смыч написал вскоре после возвращения. Но, как всегда, полуправду, то, что могла видеть и слышать назойливая ассистентка, и сделал это по совету Данилы. Вдруг разоверившегося в своей воспитаннице. Мало того, Больной Васильевич расщедрился и подарил ему кое-что из экспедиционных материалов. Дескать, садись и пиши диссер, не взирая ни на что, и защищаться, поезжай куда-нибудь в Томск, Новосибирск или Питер. Я сдал отчёт на кафедру, объяснил Космач, в том числе и финансовый А что можете сказать о своей ассистентке? Вдруг спросил Робода, каковы впечатления относительно её перспективности. После того, как Космач привёл боярышню из скита, отношения с Натальей Сергеевной и испортились окончательно. Мы с ней не сработались, уклонился он от деталей. Однако декана и такой ответ удовлетворил. Поназначенный денька Смач повёл Вавилу на собеседование. Вышли рано, чтобы соседи не видели. И долго бродили прогулочным шагом по оттаившему городу. Это была её первая длительная экскурсия. Он замечал, как баярошн с детской непосредственностью рассматривает дома, улицы, машины и прохожих, и не ужасается, как когда-то, а сама будто начинает оттаивать. Но когда приблизились к университету, испугалась, схватила за руку Ярию Николаевич, пойдём домой, тут место нехорошее. А увидев декана, задрожала и потеряла дар речи. Ровдо заметил её состояние и неожиданно добродушно пригласил погулять в университетском дендрарии. В лесу Вавило немного успокоилась, но на вопрос отвечала односложно, не поднимая глаз. Тогда профессор попросил Юрия Николаевича поставить их наедине, чем, пожалуй, лишь усугубил дело. Минут 40 они гуляли по дорожке в затфёрёт, и Космач, прячась за деревьями, видел, что перепуганная и смущённая боярышня в основном молчит, сцепив руки на груди и потупившись. Это её состояние было известно. Она молилась и молитвой очерчивала обережный круг, хотя при этом всё слышала и вразумительно отвечала на вопрос. Наконец Ровда позвал космоча и теперь попросил погулять в Авилу. Ничего выдающегося я не обнаружил. Рубанул уголёк, бывший шахтёр, если не считать определённых способностей к языкам. Но это не по адресу. Ведите её в педаинститут, там есть факультет иностранных языков она не раскрылась перед вами. Попробовал объяснить Космачу, надо учитывать психологию этих людей. Декану такой оборот не понравился, он нахмурил брови. Чем вы восторгаетесь? Детским сознанием? Душевная чистота и целомудрие полны беспомощности перед нашей жизнью, неприятя ценность, отрицание завоевания цивилизации. Как бы это жестоко ни звучало, но это так. Любой психиатр признает её невменяемой. Изменит ли как-то повлиять на такое мировоззрение невозможно. Если хотите сломать её, то и ломайте. Нет, оставьте в покое. Высшее светское образование с ней несовместимо, как другая группа крови. Я думал устроить её на заочно и заниматься индивидуально, безнадёжно проговорил Космач. Ломать вовсе не обязательно. Кстати, кто её учил английскому? Свился Ровды. Я учил по сокращённой программе. Вы что, владеете английским? Не владел, признался Космач. Но увидел, как она изучает и понял, в чём дело. Правда, у меня нет такой слуховой и образной памяти на слово. Хорошо. А кто обучал мёртвым языкам? А на самом любопытно, каким образом в Старообрядческом скиту изучают, например, арамейский язык. Старики учат, по книгам стал рассказывать Космач. У Киржаков существует неписаный закон: если в доме есть книги, их нужно обязательно читать. Книга умирает, если её не читают, и это большой грех. Не можешь или не умеешь, передай тому, кто умеет, даже если книга перешла по наследству и дорога для семьи как память. Всё это очень интересно, снова барал профессор. Скажите, пожалуйста, откуда появились в христианских библиотеках книги на арамейском? Вполне допускаю древнегреческие, с трудом арабские, «Но каким образом в старообрядческий скит попали книги, написанные армейским письмом?» «Этим я специально не занимался», — признался космач. «Зачем отнимать хлеб у археографов?» «А надо заняться. Вот вам конкретное задание на нынешнее лето». Разговора этого вилла слышать не могла. Однако после собеседования вдруг загрустила, запечалилась и перестала есть, сославшись на какой-то пост. А тут ещё вышла публикация в Комсомольской правде, в которой журналист Песков, обыкновенно пишущий о природе и извериушках, поведал о старообрядческой семье Лыковых, назвав скит таёжным тупиком. Тупик действительно был, В Петерске тоже оставались последние из рода князей Лыковых, тех самых бояр Лыковых, которые ледве 200 служили русскому престолу. После этой статьи к ним кинулись своры туристов и проходимцев, занесли заразу и по сути истребили всю семью. Вавило тоже прочитала этот материал и ещё сильнее затужила. С горем пополам Космач разыскал телефон журналиста, дозвонился, Ну мог только ругаться, потому что вдруг понял, провокационная статья была кем-то заказана. Кто-то запустил пробный шар, отрабатывая технологии уничтожения, чудом уцелевший средневековый аристократ. Скоро к нам придут, сказала баярушня, тем самым подтвердив его выводы. Нельзя мне от своих отставать. Знаешь, Яри Николаевич, пожалуй, Не пойду я учиться, отпусти домой. И ещё через день начала тихонько собирать свои вещи. Спорить с ней, как её с ровды не имело смысла. Иногда послушная и кроткая боярышня проявляла глубоко скрытый дерзкий и властный нрав. Я дал слово твоему отцу выучить себя. Это был самый веский аргумент не подчиниться воле отца или своими действиями подвести другого человека было грешно, не позволяло совесть. Прямота ее рассуждения и конкретность иногда повергали в шок. «Коли мог бы взять меня в жены, навек осталось. Но ты ж не бессерменин, чтобы две или три жены иметь». Ему так и не удалось доказать, что он холостой, а А Наталья Сергеевна всего лишь сотрудница. Кроме того, судя по неожиданным вопросам, Вавила чувствовала себя виноватой, считала, что из-за нее Космач поссорился и разошелся с женой, то есть совершил страшный грех. Разговаривать с ней на эту тему следовало точно так же прямо, и Космач пошел на крайние меры. Хорошо, я приведу сюда Наталью Сергеевну, моего бывшего начальника Василия Васильевича и других людей, которые тебе скажут, что она мне не жена, и я никогда женатым не был. И после этого возьму тебя в жёны. Она должна была преодолеть робость и согласиться на это. Но он ещё плохо знал нрав боярышни. Нельзя мне за тебя, Ярий Николаевич, вдруг заключила она. Посмотрела, как сидишь и пишешь, пишешь, днем, ночью. Но ты ученый муж, а я кто? Дикая лесная девка, надо мной в городе смеяться будут, и над тобой. А когда смеются, хуже, чем в лицо плюют. «Кто тебе такое сказал?» «Рябой сказал». «Что за рябой?» «Которому на беседу водил?» «Не равняй я тебе. Возьмешь, а потом всю жизнь жалеть станешь». «Не обессутишь, Ярий Николаевич, но я в полураду уйду, а тебя помнить буду всю жизнь». Конфликт со средой становился всё более ощутимым, но пока ещё воспринимался как цепь случайности, неудач и разочарований. Проводы получились долгими и печальными. Космач отвёз свою вилу на автобусе до посёлка Северного, откуда был выход на сырую тропу. Дали они пошли лесовозными дорогами в сторону Аргабача. Стоял май, половодье, И хотя на пути не было больших рек, малые разлились, и на каждой им надо было накачивать резиновую лодку. Он был уверен, что доведет ее до первого старообрядческого поселения на тропе, где будет кому помочь. Но на второй день утром проснулся один возле потухшего костра.